Ерофей Трофимов. Сотня. Забытый поход. Серия вторая. Четыре дня после той перестрелки все было тихо. Сотня шла своим путем, не торопясь, но и не затягивая время. Главным для них была секретность, ведь задача была поставлена ясно — пройти без шума. Вот они шли, стараясь не шуметь и не устилать свой путь трупами. Сотня вышла к самой границе пустыни. Это поняли все, когда воздух стал еще суше, а в воздухе постоянно висела мелкая словно мука, пыль, рыжего цвета. Заходить в пустыню им необходимости и не было, так что двигались по самому краю, держась караванных троп, где имелись оазисы с колодцами, или хоть какими-то водоемами. Лошадь не верблюд, и без воды долго не протянет, а без коней вся эта затея окажется пшиком. Так что коней казаки берегли им. Гамалий уже приказал искать место для ночлега, когда со стороны пустыни с гиканьем и свистом вылетел отряд верхом на верблюдах. — Бедуины! — громко выкрикнул ахмед хан одним ловким движением перебрасывая из-за спины карабин. «Бедуины-бабуины достали черти копченые!» злов фыркнул Матвей, также перебрасывая карабин из-за спины на луку седла. Ты чего ворчишь, братья?» — усмехнулся Роман, вооружаясь. «Надоело все. Бродим по этим холмам, вчерашний день ищем. Была б еще война наша, оно понятно. А так, за чужие интересы зря время теряем». Глухо бубнил Матвей, разглядывая всадников на верблюдах. Даже ему, человеку, знавшим об этих животных только то, что они есть, было понятно, что это не просто верблюды, а настоящие породистые звери, обученные воевать. Бедуины съехали с холма и, вытянувшись в длинную цепь, двинулись на сотню. Подчиняясь команде, казаки остались на местах, держа карабины в руках. но не наводя их на вероятного противника. Не доезжая метров сорока, бедуины встали и принялись выкрикивать какие-то слова. Матвей, чуть шевельнув поводом, выехал вперед и оглянулся на толмача. «Хотят знать, кто мы такие и почему осмеливаемся ехать по их земле». «А где тут написано, что это их земля?» — сварливо поинтересовался Матвей. Чуть усмехнувшись, Талмач, по кивку сотника, перевел арабам этот вопрос. И те растерянно замолчали, выжидательно поглядывая на крепкого мужчину среднего роста, в богато расшитом халате и с широкой саблей за поясом. «Вы, как все инглизы, умеете говорить, но не рискуете воевать!» принялся переводить Ахмед хан ответ от первого лица. «Найдись среди вас хоть один мужчина, он бы уже бросил нам вызов, чтобы завоевать право ехать по нашим землям». «Скажи, мы не знаем их правил и не знали, где их искать, а терять время ради драки нам некогда», — проявил дипломатичность сотник. «Мы просто едем мимо по своим делам. Им нет дела до наших дел. Это их земля». и по ней могут ездить только те, кто платит. «Началось!» — скривился Матвей. «Тоже мне, соловьи-разбойники!» Услышав эту фразу, казаки рассмеялись. Шейх или старейшина, или первый воин, черт его знает, как его тут называют, внимательно следивший за странными незнакомцами, успел заметить, что смех возник после слов, сказанных парнем. так что уставился на него с нескрываемой злостью. Матвей ответил ему спокойным, равнодушным взглядом, словно видел перед собой не живого человека, а давно уже мертвое тело. Это противостояние длилось минуты полторы, после чего шейх, чуть вздрогнув, отвел взгляд и, повернувшись к находившемуся рядом воину, что-то тихо произнес. Кивнув, тот зло оскалился и, выехав вперед, обнажил саблю. Указав клинком на землю, он принялся говорить, то и дело взмахивая оружием. Потом, указав кончиком в Матвея, снова ткнул сабли в землю и замолчал. Внимательно слушавшие его бедуины дружно заулюлюкали, выражая таким образом свое одобрение. «Чего он там проквакал?» — повернулся Матвей к Толмачу. — Он вызывает тебя на бой до первой крови, потому что мы не мужчины. Но если ты боишься драться даже на таких условиях, тогда бросай оружие и встань перед ним на колени. Он пощадит тебя, но сделает своим рабом. — Ну, звеняй, командир, — развел Матвей руками. — После такого я этого Борова просто обязан выпотрошить. — Нет, — вместо сотника быстро ответил Ахмедхан, — только до первой крови. Убивать нельзя. Тогда они все на нас кинутся. — Ну так, ежели я ему кишки выпущу, это и будет первая кровь. И она же последняя, — хищно усмехнулся Матвей, вешая карабин на луку седла. — Спроси, как биться будем? Верхом или пешими? Но перевода не потребовалось. Бедуин, увидев приготовление парня, заставил своего верблюда опуститься на колени и, ловко соскочив на землю, быстрым шагом вышел на середину образованной двумя отрядами площадки. Увидев, что противник при себе ничего кроме сабли и кинжала не имеет, Матвей также спрыгнул с седла и, сняв с себя пояс с револьвером и кнутом, повесил его на луку седла. Туда же он повесил и портупею с метательными ножами. Чуть сдвинув прямой кавказский кинжал влево, он вынул из ножен шашку и, оставив ножны на седле, шагнул ему навстречу. Бедуин, презрительно усмехнувшись, лихо опровернул в руке саблю, явно красуясь. «Да-да, самый смелый, самый страшный и с самыми большими яйцами!» усмехнулся Матвей, вызвав очередной взрыв казачьего смеха. Сообразив, что смеются над ним, бедуин раскрутил саблю и с ревом пьяного тираннозавра ринулся в атаку, нанося мощный удар сверху вниз. «Не, ну это даже не смешно», — возмутился Матвей и, улучив момент, сделал быстрый шаг вперед и в сторону. Пропустив удар противника мимо себя, Он просто резко толкнул его плечом, сбивая с ног. Не ожидавший такого финта араб запутался в собственных ногах и со всего маху грохнулся на землю. Саблю он при этом не выпустил, что Матвея только порадовало. Это означало, что боец он опытный и повидал всякое. Сделав шаг назад, парень жестом предложил противнику подняться. Зло зашипев, бедуин вскочил на ноги И тут же взмахнул саблей, надеясь зацепить его самым кончиком. Качнувшись корпусом назад, Матвей пропустил удар и тут же хлестнул шашкой по колену опорной ноги противника. Плашмя. Удар получился резким и хлёстким. Араб снова рухнул в пыль, взвыв от бешенства. Сообразив, что победы одним ударом не получится, он поднялся на ноги, и принялся раскручивать саблю, одновременно раскачиваясь корпусом из стороны в сторону, словно пляшущая кобра. Легко уловив ритм его движений, Матвей плавно покачивал шашкой из стороны в сторону, словно дирижируя движениями противника. Заметив, как напряглось плечо бедуина, он понял, что сейчас будет удар, и тут же сделал шаг в сторону. пропуская клинок мимо себя, и, шагнув вперед, прижал клинок шашки к его шее. Убивать было нельзя, но Матвей знал свое оружие. Даже такого касания было вполне достаточно, чтобы рассечь кожу. Арапы вправду был опытен. Он успел остановить свое оружие до того, как оно вонзилось в землю. Но холод стали на шее, заставил его забыть о злости и замереть. В настоящем бою такой удар снес бы ему голову. Гулко сглотнув, он скосил глаза, пытаясь рассмотреть парня. Матвей, убедившись, что тот все понял, сделал шаг назад, одновременно прикрываясь клинком. Хрен его знает, этого бедуина. Может, он от такого позора окончательно мозги растеряет и ринется в бой до смерти? Нуара показался настоящим мужчиной. Держа саблю в правой руке, он коснулся шеи пальцами левой и, рассмотрев на них свою кровь, протянул руку в сторону своего шейха. Увидев это, шейх только головой покачал, жестом указав бойцу на верблюда. Что все это пантомима означает, Матвей не знал, но увидев, что его поединщик заметно повеселел, Сообразил, что произошло. Похоже, проигравшему только что снова подарили жизнь. Помня, что нравы в этих местах незамысловатые, вполне можно было ожидать шелкового шнурка для удавки или приказа отрубить голову. Привычно достав из кармана кусок холстины, Матвей тщательно протер клинок и, развернувшись, вернулся к своему коню. Неожиданно шейх толкнул своего верблюда стрекалом и направил его прямо к Матвею. Стоя спиной к противнику, парень засек какую-то суету и, стремительно развернувшись, вскинул револьвер. Подъехавший шейх показал ему открытые ладони и, чуть свесившись с седла, что-то спросил. — Не понимаю я тебя, приятель, — качнул Матвей головой. «Он просит тебя показать шашку», — перевел подъехавший Ахмедхан. «Он говорит, что нанести такую рану может только особое оружие». Ха, узор на клинке разглядел, — понимающих хмыкнул Матвей, вскакивая на коня и вынимая шашку. Положив клинок плашмя на предплечье, он протянул его шейху, давая как следует рассмотреть оружие. Чуть прищурившись и вытянув шею, шейх всмотрелся в клинок и, судорожно вздохнув, тихо прошипел. «Уй-вой!» Потом, оглянувшись на толмача, принялся что-то быстро говорить. «Он предлагает тебе двадцать верблюдов за твою шашку», — перевел Ахмед-хан. спроси его». Он бы стал продавать свое оружие, будучи в походе?» Иронично хмыкнул Матвей, убирая клинок в ножны. Выслушав ответ, шейх поджал губы и, чуть кивнув, мрачно огляделся. «Скажи ему еще, что к такому оружию привычка нужна. Шашка — это не сабля, и владеть ею отдельно учиться надо», — быстро добавил Матвей, пытаясь не дать шейху придумать какую-нибудь пакость. Выслушав толмача, шейх задумчиво посмотрел на шашку, потом перевел взгляд на свою саблю и, вздохнув, что-то проворчал. Потом, махнув рукой, что-то громко скомандовал. Его подчиненные, ворча, принялись съезжаться в одну кучу, явно готовясь продолжить путь. Понимая, что расставаться с этими людьми врагами нежелательно, Матвей вытянул из-за нож, который сам и ковал, и, провернув его в пальцах, окликнул. — Шейх, смотри! — Ахмед-хан перевел окрик, добавив к нему указание пальцем. Оглянувшись, шейх увидел в руке парня нож и удивленно вскинул брови. Плавно размахнувшись, Матвей бросил ему нож рукоятью вперед, при этом пояснив. «Держи на память о русских казаках!» Легко перехватив нож в полете, шейх поднес его к глазам и растерянно охнул. Знающий человек рисунок настоящего Булата узнает сразу. Рассмотрев нож со всех сторон, шейх поднял на парня неверящий взгляд и что-то спросил. «Спрашивает, что он может подарить тебе в ответ», — пояснил Ахмедхан. «Мне ничего не нужно, но я хочу, чтобы он помнил, что русские ему никогда не были врагами. А чтобы он не считал, что должен мне что-то, пусть даст какую-нибудь мелкую монету», — закончил Матвей, припомнив правила из своего прошлого. Внимательно выслушав толмача, шейх достал из складок пояса серебряный дирхем и, перебросив его парню, улыбнулся. указав пальцем на настоящих рядом бойцов, он вдруг уточнил с жутким произношением: "Руси? Русские?" С улыбкой кивнул Матвей. "Руси?" С интересом повторил шейх, после чего снова заговорил. "Сотник он нас к себе в гости приглашает". Растерянно перевел Ахмед-хан, оглядываясь на Гамалия. наблюдавшего за всем этим цирком с явным интересом. И что из этого вылезти может? Насторожился сотник, заметив растерянность толмача. Вот хоть убей не знаю. Обычно бедуины сторонних к себе не зовут. Не принято у них это. Путника принять могут, да и то в особом шатре посерят. от своих подальше. А тут сами зовут. А самое главное, что и отказаться нельзя, обида смертельная получится», — закончил он, разводя руками. Внимательно наблюдавший за ними шейх снова начал что-то говорить, тыча пальцем то в себя, то в Матвея, а то в его поединщика. «Чего это он?» — озадачился Гамолей, рассматривая шейха с заметным подозрением. «Говорит, что никто из его воинов...» не поднимет руки на человека, победившего их лучшего воина в честном бою. А за такой подарок одной монеты слишком мало. булат у них на золото по весу ценится. В его шатрах никто не посмеет на нас напасть, потому как мы тогда его гостями будем. «Гость в дом, бог в дом», — задумчиво протянул Матвей, чуть кивнув. «Правильные слова», — оценил шейх. Едем! Мои воины зарежут баранов, мы будем пить айран и веселиться. С врагом они хлеба не приломит. От себя добавил толмач. Что делать станем, командир? Едем! Помолчав, решительно кивнул сотник. Нам такие знакомые и после пригодятся. С интересом рассматривая шатры бедуинов, Матвей вдруг поймал себя на мысли, что ощущает себя зрителем очередной телепередачи. Что-то вроде клуба кинопутешественников. Не верилось, что ему довелось при жизни оказаться в самой настоящей деревне пустынных жителей. К его огромному удивлению, обитатели деревни и не думали пугаться прибытия большого вооруженного отряда. И даже женщины, проявляя любопытство, выходили из шатров. Они не прятали лиц и смотрели на приезжих прямо, не пряча глаз. Задумчиво хмыкнув, Матвей занялся своим конем, и когда один из местных подростков сунулся к Буяну, просто отодвинул его в сторону. Отерев и напоив коня, парень тщательно осмотрел ему подковы, и, убедившись, что тут все в порядке, отправился к костру своего десятка. Но не успел он перекинуться с подчиненными и парой слов, как посыльный сотника позвал его к начальству. да похоже, зря я язык распустил», — проворчал про себя Матвей, поправляя папаху. Но, как оказалось, звал его вовсе не сотник, а местный шейх. увидев парня А раб царственным жестом указал ему на место рядом с собой и, улыбаясь, что-то произнес. — Ты настоящий воин и должен сидеть рядом с вождями, — перевел Толмач. — Благодарствую, но тогда придется раскладывать один большой костер. В нашем отряде все воины, — кивнув, — ответил парень. — И все они владеют оружием так же, как ты? «Кто-то лучше, кто-то хуже. Главное не в этом», — пожал Матвей плечами. «А в чем? Любой из них готов умереть за свою землю». «Мои воины тоже готовы отдать за это свои жизни», — надулся шейх. «Тогда почему в этой стране всем заправляют турки и инглизы?» Не удержавшись прямо, спросил Матвей. «Там в городах не наша земля», — насупившись, угрюмо ответил араб. «Это хорошо», — быстро согласился парень. «Нам было бы неприятно сидеть у костра тех, кто не хочет защищать свою землю». Произнеся это, он пытался таким образом сгладить свою резкость. Политик и дипломат из него был еще тот, потому, чтобы не испортить командиру дела, Он и поспешил выкрутиться. «Мы чужие в этих местах и не знаем ваших обычаев и правил, хотя в наших землях тоже есть те, кто поклоняется книге», — добавил он, плавно меняя тему. «Но вера — это вера, а обычаи — это обычаи. Так что, если твои люди увидят, что кто-то из нас делает что-то неправильно, пусть не обижаются». Это может случиться не потому, что они хотят вас обидеть, а только потому, что не знают, как правильно у вас». «Не думай об этом! Вы наши гости, а значит, вам многое простительно!» Приосанившись, заявил бедуин. «Скажи, воин, откуда у тебя булатное оружие?» «Я и мой отец кузнецы, и ковали его сами». «Ты знаешь секрет Булата?» Изумлению шейха не было предела. «Мой отец искал его много лет, а когда я подрос, стал помогать ему. Вот вместе мы его и нашли». «Этого не может быть!» — растерянно покрутил араб головой. «Мою шашку ты видел?» — улыбнулся Матвей. «Нож я подарил тебе». «А теперь посмотри сюда!» — закончил он, вытягивая из ножен кинжал. «Булат!» — негромко охнул шейх, прикипев к клинку взглядом. «Как думаешь, почтенный, много найдется людей, имеющих при себе сразу три булатных клинка?» Иронично поинтересовался парень, убирая кинжал в ножны. «Ты можешь научить моего кузнеца?» Помолчав, задумчиво спросил шейх. — Нет, для Булата мало просто кузни и железа. Нужна сталь, нужен хороший горн и нужен каменный уголь. А самое главное — ковать его нужно много дней подряд, не давая остыть. Один человек не управится. Переводя, Ахмед хан старательно подбирал слова и брал паузы, явно затрудняясь с переводом, технических терминов. Внимательно его выслушав, шейх несколько минут сосредоточенно молчал, после чего удрученно вздохнул. — Ты прав. Я даже половины сказанного понять не могу. И все потому, что в наших языках нет нужных слов, чтобы правильно все рассказать. Жаль, мне очень жаль, что секрет Булата — Сумели узнать люди из другой страны, а там, где его придумали и всегда делали, этот секрет забыли. — Ладно. Я пригласил вас в гости, чтобы устроить праздник. — Так что давайте веселиться! — громко закончил он, хлопая в ладоши. Слуги быстро выкатили к костру низкий круглый столик. и принялись заставлять его всякими тарелками, тарелочками и блюдами. К огромному удивлению парня, вся посуда, кроме чашек, была из серебра. Чашки были выточены из дерева. Удивленно покрутив в пальцах что-то вроде пиалы, Матвей осторожно пригубил предложенный напиток и, покатав его во рту, решительно проглотил. Это был настоящий айран, не тот, что он пробовал в своем прошлом, купив его в магазине, а настоящий, чуть хмельной напиток из верблюжьего молока. Хотя сам Матвей всегда считал, что айран делается только из кобыльевого молока, и замены не бывает, выходит, ошибался. Впрочем, напиток от этого хуже не стал, наоборот, стал даже вкуснее. Прихватив в тарелке полоску какого-то мяса, он закинул его в рот и едва не охнул. Настолько пряной была Веленина. Можно сказать, настоящая бастурма в арабском исполнении. Пряная настолько, что слезы на глаза наворачивались. Быстро запив мясо очередным глотком айрана, парень перевел дух и с интересом покосился на остальных. Ахмед-хан поедал бастурму с явным удовольствием. Гамалий, едва отдышавшись после первого куска, косился на шейха с заметным подозрением, явно предполагая в попытке, по меньшей мере, посмеяться над гостями. Остальные пробовали ее с опаской, заметив реакцию начальства. Еще раз глотнув Айрана, Матвей прихватил еще кусочек мяса. Ему понравилось послевкусие от этого блюда. Заметив, что отказываться от угощения никто не стал, шейх с довольным видом кивнул и, указывая на стол, принялся рассказывать. «Это мясо мы берем с собой, когда идем куда-то далеко. Это пища мужчин и воинов. Дети и женщины не могут его есть. Я рад, что вам оно нравится». пока он рассуждал Матвей успел заметить, как слуги принялись свежевать баранов, а мальчишки принялись раскладывать костер, бросая в огонь шары высохших кустов перекати поля. Вспомнив, что с дровами в этих местах сложно, парень насторожился. Есть шашлык, приготовленный на углях, полученных из кизяка, ему не хотелось, от слова совсем. Но, как оказалось, Его опасения были напрасными. Сухого кустарника мальчишки натаскали целую гору. Колючие шары сгорали ярко, быстро, но оставляли после себя долго тлеющие угли. Вот над этими углями бедуины подвесили, уже готовые к готовке туши. Постоянно вращая вертел, слуги регулярно поливали мясо какой-то маслянистой жидкостью. Не удержавшись, Матвей поднялся и, подойдя к костру, зачерпнул деревянным черпаком заинтересовавшую его жидкость. Принюхавшись, он с удивлением узнал оливковое масло. Отдав черпак повару, парень вернулся на свое место и тут же был вынужден отвечать на вопрос, что его так заинтересовало. «Я знаю, что здесь плохо с водой и с травой, и поэтому вы редко держите коров». Вот и не понял, каким маслом твои люди поливают мясо. А теперь понял? Ехидно поинтересовался шейх. Да. Это масло оливы, спокойно кивнул Матвей. Я пробовал его однажды и запомнил запах. Если хочешь, тебе приготовят мясо на масле из верблюжьего молока, проявил щедрость бедуин. Нет, нет, «Масло оливы мне нравится», — поспешил заверить Матвей, с ужасом представляя, как тут взбивают масло из верблюжьего молока. «Зачем тебе такие маленькие ножи?» — вдруг спросил шейх, кивая на его перевязь, которую парень так и не снял. «Это ножи для метания», — коротко пояснил Матвей, присаживаясь на место. «Думаешь, можешь бросить нож так?» что настоящий воин не сможет его отбить саблей? Заинтересовался араб. «Всякое бывает», — философски протянул Матвей. «Иногда один такой бросок может спасти жизнь, особенно если ты один, а врагов много», — добавил он, вспомнив схватку у капища. «Верно, бывает и так», — чуть подумав, кивнул шейх. — И хорошо ты ими владеешь. — в кого бросал, никто не жаловался, — фыркнул парень, не удержавшись. Услышав перевод, бедуин рассмеялся и, что-то скомандовав, ответил. — Покажи нам, как ты это делаешь. В шагах в десяти от костра в землю воткнули столб. Присмотревшись, парень сообразил, что это обломок центрального шеста, державшего крышу шатра. Глотнув Айрана, Матвей легко поднялся и, обойдя костер, встал примерно в пяти шагах от мишени. не спеша достав из перевязи нож, он лениво примерился и, резко взмахнув рукой, всадил его точно в середину шеста. — Еще! — подавшись вперед, потребовал шейх. Чуть усмехнувшись, парень Сделал глубокий вдох и принялся швырять ножи один за другим, без остановки. Ножи вонзались в столб один за другим, словно по одной линии сверху вниз. Убедившись, что все пять клинков встали ровно, Матвей жестом указал на них арабу. Поднявшись, тот обошел костер и, подойдя к столбу, с интересом провел пальцем вдоль получившейся линии. Ты вправду очень ловок, воин, проворчал он, оглядываясь на своих бойцов. Но твои ножи можно отбить. Я это вижу. Это можно сделать, почтенный. Но не всегда и не каждый это сумеет, не стал спорить Матвей. Есть мастера, которые могут поймать такой нож голой рукой, но такие умельцы встречаются редко. — добавил он, выдергивая ножи из мишени. «У меня есть один воин, который решил, что он умнее меня. Давай устроим состязание. Ты с твоими ножами против него с саблей. Он сумеет отбить все твои ножи. Я его отпущу. Ежели ты сумеешь попасть в него, значит, это была воля Всевышнего». «Решил избавиться от неугодного моими руками», — зло усмехнулся про себя Матвей и, помолчав, ответил. «Гибель даже одного воина — ущерб для всех твоих людей. Пусть он упрямый и слишком нахален, но он воин, и в нужный момент именно его, сабля, может оказаться нужной. Пусть он защищает этот столб. Я буду бросать ножи выше его головы». и вы все увидите попал я или нет и воин живым останется думаю он хороший воин раз ты почтенный решил выставить его против меня пусть будет так подумав милостиво махнул шейх рукой по его приказу откуда то из за шатров привели невысокого худощавого парня лет двадти пяти трити на ноге у него Была набита деревянная колодка, так что шел он, заметно хромая. Но Матвей успел отметить и крепкие мышцы, и гордый, несломленный взгляд бойца. Внимательно выслушав слова шейха, боец оглянулся и окинул Матвея долгим, внимательным взглядом, после чего решительно кивнул, чуть шевельнув ногой в колодке. По знаку шейха слуги Быстро сбили ее и подали парню саблю не самого лучшего качества. Подняв освобожденную ногу, парень, чуть морщись, потер ее и, подойдя, встал спиной к столбу, попутно поигрывая саблей, чтобы привыкнуть к ее весу и балансу. Сделав два шага назад, Матвей замер, ожидая команды к началу схватки. Приговоренный пару раз оглянулся. запоминая расположение столба за спиной, и еще раз, провернув саблю в руке, решительно кивнул. Кивнув в ответ, Матвей качнулся в сторону, одновременно выхватывая из перевязи первый клинок. Воин чуть повернул корпус, плавно покачивая саблей из стороны в сторону. Качнувшись обратно, Матвей резко взмахнул рукой, и глухой стук — Ясно объявил, что первый нож достиг своей цели. Чуть вздрогнув, воин быстро оглянулся через плечо и растерянно замер, не сводя взгляда с рукояти ножа, торчавшего из столба чуть выше его головы. Будь дело в бою, он бы уже остывал. Это стало сразу ясно всем собравшимся. А рассмотреть летящий нож... В неровном свете костра было почти невозможно, ведь бросал его Матвей не так, как делал это в первый раз. Тогда была просто демонстрация, а теперь был настоящий бой, пусть даже потешный. Тряхнув головой, воин снова повернулся к Матвею и, вздохнув, решительно кивнул головой, давая понять, что готов к продолжению. Двигаясь по краю пустыни, сотни медленно, но верно приближалась к своей конечной цели. Привычно оглядывая окрестности, Матвей пытался понять, зачем вообще был затеян этот поход. В любом случае, пока они доберутся до нужной точки, так называемые заблокированные войска или погибнут, или будут вынуждены сдаться в плен. Ближний Восток — это не Европа, а тем более не Россия. Тут условия совсем другие, и воевать здесь нужно уметь. Достаточно вспомнить про воду. Попавший в окружение отряд британцев, похоже, давно уже списали со счетов. Ведь приказ был предельно ясен. Без шума и драк добраться до нужной точки и, выяснив, что там происходит, вернуться обратно. а двигаться в скрытном режиме можно только вот так, не спеша, с постоянной разведкой и уходя от наезженных дорог. Что само собой сильно увеличивает время в пути. Так и не придя к какому-то конкретному выводу, Матвей вздохнул и, тряхнув головой, приложил к глазу свою трубу. Убедившись, что вокруг никого нет, парень убрал прибор и в очередной раз, вздохнув, тихо проворчал. «Даром время теряем». «Ты чего ворчишь, брате?» — улыбнулся Роман, услышав его бурчание. а, -а, -а, -а, -а надоело все, — отмахнулся Матвей. «Домой хочу». «Была б бы война, как война, а тут...» Скривившись, он презрительно сплюнул и снова обвел соседние холмы взглядом. — Да уж, странного тут хватает, — в тон ему вздохнул Роман. — Я вот чего спросить хотел. — Ты ножичками своими всегда так играть умел, сколько тебя помню. — У кого учился? — Так у пластунов, — пожал Матвей плечами. — Они мне руку поставили и показали, как их бросать правильно. А дальше уж сам. И с кнутом так же. Елисей показал, как правильно, а дальше только опыт. Каждый божий день тренировался, и теперь тренируюсь, когда время имеется. Но и ножи, само собой, особые. Про ножи знаю, — уважительно кивнул Роман. А вот про тренировки не слышал. Видел пару раз, когда в кузню к тебе приходил, да и то к концу самому. Неужто и вправду каждый день учился? «А как иначе-то?» — не понял Матвей. «Это ж как с шашкой. Пока учишься, каждый день ею крутишь да взмахиваешь, чтобы удар получался. А после уж к настоящей рубке подходишь». «Это да!» — задумчиво протянул казак. «Эх, жаль, у меня девки одни. Был бы сын, отдал бы его тебе в учение. Будет еще». Успокоил его Матвей, помня, что для Романа отсутствие сына было больной темой. Его жена подарила ему двух дочерей и ждала третьего ребенка, когда они уезжали. Так что шанс имелся. Как говорится, 50 на пятьдесят. Чуть улыбнувшись, Роман благодарно кивнул и, махнув рукой, тихо проворчал. «Девки тоже добрые, но наследник все одно нужен». Кто ж тогда в старости хлеба кусок подаст? — Да не разводи ты тоску, братья! — рыкнул на него Матвей. — Будет у тебя сын, помяни мое слово. — Твои б слова да богу в уши! — вздохнул казак и, привстав в стременах, оглядел голову колонны. — Как думаешь, не заведет нас этот Джафар туда, куда ворон костей не занашивал? — Не должен. качнул Матвей головой, разглядывая проводника. Шейх, убедившись, что отбить летящий по-настоящему нож не так просто, как ему казалось в начале помиловал провинившегося бойца и отпустил его на все четыре стороны. Но случившегося не забыл. Так что, когда Гамалий принялся выяснять у него дорогу в нужную сторону, тут же предложил парня в качестве проводника. Вновь вызванный к начальству воин, услышав приказ, покорно склонил голову и отправился собираться. Как вскоре выяснилось, ехать ему было не на чем. Судя по всему, ничего, кроме сабли, потрепанной, но старательно заштопанной одежды и пары еще крепких сандалей у него не было. Шейх, задумчиво огладив бороду, несколько минут молчал. а потом негромко отдал какой-то приказ. Джафару привели не молодого, но еще крепкого коня. Судя по следам на шкуре, его использовали как рабочую скотину, запрягая в ворбу. По команде сотника казаки быстро осмотрели животное и вынесли вердикт, что неторопливый марш конь выдержит. Матвей, проверив подковы, скривился и пообещал лично перековать его перед дорогой. Седло воину выдали такое же старое, как и коня. Осмотрев его, воин вздохнул и отправился куда-то за шатры приводить сбрую в порядок. Праздник у бедуинов длился три дня. Казаки отоспались, передохнули и распрощавшись с хозяевами, отправились дальше. Матвей, перековав проводнику коня, попытался аккуратно завести с ним более близкое знакомство, но незнание языка сыграло свою роль. Общаться через переводчика все время было и сложно, и просто некогда. У Ахмед хана были и другие дела. Шейх любил поговорить, и в лице сотника, найдя свободные уши, заливался соловьем. Гамалий, будучи от природы человеком умным и внимательным, быстро понял, что все его рассказы нужно делить на восемнадцать и только делал вид, что заинтересован. Джафар, оценив работу Матвея, рассыпался в благодарностях, попутно успев поведать, за что оказался в немилости у местного царька. Все оказалось просто и банально. Бабу не поделили. Ему сильно нравилась одна из местных красоток, а шейх... Обратив внимание на вдруг расцветшую девушку, решил взять себе, непонятно которую, по счету жену. Джафар попытался сговориться с ее родителями, но те быстро поняли все выгоды от родства с шейхом. В общем, и тут парень обломался. Самой же девчонке, похоже, было все равно. Молодой ловкий воин ей наверняка нравился, Но обычная житейская сметка подсказывала, что с шейхом будет сытнее. Хотя, по словам самого Джафара, глазки она ему строила регулярно. В общем, история была стара как мир. Сам Джафар, схоронив родителей, кроме оружия и вправду ничего не имел. Пришлось платить местному хакиму. Когда заболел отец, и теперь его ничего в деревне не держало. Так что после окончания своей миссии он собирался уехать куда-то на другой конец страны и вступить в войско какого-то местного полководца, известного в этих местах как удачливого и толкового военачальника. Понимая, что иного выхода у парня все равно нет, Матвей только кивнул, делая вид, что поддерживает это начинание опального воина. По сути, Джафар был прав. Выжить одному в этих местах было невозможно. Для этого нужно быть или святым, или отшельником. И тех, и других даже бандиты местные не трогали, уважая веру. А вот обычному пастуху или крестьянину грозила серьезная опасность быстро стать рабом. Тут с этим было просто. Так что иного выхода у парня просто не было. Впрочем, Матвей мог бы подсказать ему пару вариантов, но для этого он слишком плохо его знал. Поэтому вмешиваться в течение местной жизни не стал. И вот теперь, глядя в спину проводнику, пытался прикинуть хотя бы примерное направление, по которому они двигались, чтобы наложить его на карту. Но, как оказалось, Гамалей тоже излишней доверчивостью не страдал. и регулярно сверял маршрут с имевшейся у него картой. Сотня была на марше уже четвертый день, и внимание у бойцов несколько притупилось. Так что появление на вершине очередного холма всадника на коне заметили не сразу. Вскинув трубу, Матвей всмотрелся в замершую, словно изваяние фигуру, и, качнув головой, негромко проворчал. «Опять писькометрия будет!» «Чего?» — не понял ехавший рядом Роман. «Опять, говорю, мериться станем, кто сильнее и ловчее!» Пряча улыбку, перевел Матвей, мысленно обозвав себя ослом. «С чего бы?» «Там воин стоит, а они тут за каждым кустом богатыри. Самые-самые. И пока этого не докажут, не успокоятся. восток «Чтоб его!» «Думаешь, нападут?» — усомнился Роман. «Не думаю. Много нас и винтовки не прячем. А местный клан — это человек сорок-пятьдесят воинов, а остальные бабы — дети до да старики. Так что им с нами тягаться себе дороже». Словно в ответ на его слова воин вскинул руку, и на гребень начали выезжать всадники. Сбившись на пятом десятке, Матвей удивленно хмыкнул и, взяв в руки карабин, одним плавным движением передернул затвор. Роман зеркально повторил его движение. Рядом негромко щелкали затворы других бойцов. Команда к бою не поступала, но опытным воякам она и не была нужна. Опасность они, как звери, нутром чуили. Но неизвестные не стали атаковать. Постояв несколько минут на холме, они медленно двинулись к дороге, не делая резких движений и не обнажая оружия. Гамалий, чуть помедлив, двинулся навстречу в сопровождении переводчика. Казаки привычно развернули коней, готовые в любой момент поддержать командира огнем или сорваться в лаву. Не доезжая до края дороги шагов 30 всадники остановились, и Джафар, явно узнавший их, негромко выдохнул. «Шахсевен!» «Чего? Это что еще за звери?» — удивленно поинтересовался Роман, покосившись на приятеля. «Самому бы знать», — пожал Матвей плечами. «Если по названию судить, должны быть персами». а если вспомнить, что про них в лагере говорили, то просто бандиты. А что из того правда, одному Богу известно. Матвей умолчал, что в переводе с персидского это слово вроде как означает «шаха любящие», то есть люди, любящие своего правителя. Откуда вылезло это знание, он и сам не понял. Вспомнил только, что где-то что-то про них читал случайно. Очень давно. Получалось, что эти воины не бандиты, а люди, которые хотят восстановить шахскую власть. Консерваторы, если проще. Но объяснять все это казакам Матвей не собирался. И так за ним числилось столько всего странного, что считать замучаешься. Сотник остановился перед главарем отряда и, чуть склонив голову в приветствии, негромко что-то спросил. Кивнувший в ответ главарь ответил. и вскоре между ними завязалась неторопливая беседа. Члены двух отрядов оглядывали друг друга с нескрываемым любопытством. Матвей про себя отметил, что кони у противоположной стороны добрые, ладные, крепкие и при этом какие-то изящные. Широкие попоны, покрывавшие крупы коней и свисавшие краями ниже стремян, не давали как следует рассмотреть животных. Единственное, что парень мог утверждать твердо, что шеи у коней крутые, головы сухие, а ноги крепкие и жилистые. Судя по всему, это была какая-то местная порода, предназначенная именно для воинов. В отряде кони были подобраны в масть, а вся сбруя была однотипной. Неожиданно, по бойцов противника, легкой волной пронеслось Руси, Бойцы заметно оживились и насторожились. Судя по реакции, что такое русские казаки, они знали. Во всяком случае, уважение во взглядах заметно прибавилось. Между тем разговор командиров продолжался. Гамалий, в очередной раз что-то сказав, вызвал смех своего визави, после чего тот одобрительно кивнул, махнув рукой, принялся отвечать. Видя, что с той стороны ничего опасного не предвидится, Матвей уселся поудобнее и, держа карабин поперек седла, принялся с интересом разглядывать воина напротив. Перс ответил ему не менее любопытным взглядом, не забывая рассматривать коня и оружие казака. Впрочем, сам парень занимался тем же. В открытом доступе... Он приметил у перса французскую винтовку, револьвер, саблю и кривой кинжал, очень напоминавший бебут. Заметив кнут, перс чуть подвинулся, пытаясь как следует рассмотреть, что это такое. Едва заметно усмехнувшись, Матвей снял кнут с пояса и, плавно развернув его, поднял руку на уровень плеча, давая оппоненту оценить длину этого оружия. Удивленно кивнув, Перс вежливо склонил голову, давая понять, что оценил жест казака. Кивнув в ответ, Матвей вернул кнут на место и, склонив голову к плечу, сделал вид, что его заинтересовала сабля противника. Покосившись на командира, Перс плавно вытянул оружие из ножен и, держа на отлете, дал парню как следует его рассмотреть. Ничем особенным сабля не отличалась. Обычный кованный, хорошо отполированный клинок с широкой елманью и хищным изгибом, которым отличается все восточное оружие. В свою очередь, поблагодарив Перса, Матвей вернулся к наблюдению за переговорщиками. Похоже эти двое уже успели найти общий язык и теперь что-то живо обсуждали. Еще минут через пять, Гамалей обернулся к своим подчиненным и, улыбнувшись, громко объявил. — Идем к оазису. Там вода имеется. Эти туда же шли, когда нас приметили. Так что вести себя спокойно и персов не задирать. Может, еще друзьями расстанемся. — Таких друзей! — проворчал Матвей, заметив, что командир персов отдал своим людям похожую команду. Во всяком случае, те расслабились и заметно повеселели.